Глава 13. Он поднял взгляд на меня. В его глазах не было ни гнева, ни осуждения. Только холодная ясность. «Я понимаю, что творится сейчас в твоей голове. Ты видишь у нас врагов, но готова использовать, даже заключить союз, если это выгодно. Когда-то мы пришли в этот мир, чтобы сделать его своим, но начали не с того. Сейчас император пытается все исправить. Твой муж – его орудие мира. Не мешай ему, иначе на этой земле никогда не будет покоя». «Покоя?» Вспыхнувший гнев сорвался с губ тихим рычанием. Тиролеон убрал чары, я силой вырвала руку, а потом отступила. Губы сами собой искривились в оскале. «О каком покое вы говорите, благородный Льер? О покое сотен моих сестер, сожженных на площадях? Или моей матери, которой казнили на потеху толпе?» Он не моргнул. «Мне жаль, что они погибли. Но никто из них не был невинным. Ты сама это знаешь. Твою мать поймали с мешочком драконьей чешуи». Она отказалась назвать того, кто убивает и разделывает драконов, как скот, и добровольно пошла на костер вместо него. Гнев вспыхнул в груди еще ярче, потому что этот Дарк говорил чистую правду. «Много вы знаете!» – прорычала я, сжимая кулаки и забывая про осторожность. «Этой и она спасала людей. Мертвому дракону чешуя ни к чему. Но каждый ее кусочек – плата за спасение ребенка от лихорадки, за исцеление раны, за жизнь, которую вы, Дарги, сочли бесполезной». Тиралеон смотрел на меня, и вдруг в его взгляде мелькнуло «Сожаление?» «Я не отрицаю, что мы не пресветлые Кельфи», – тихо сказал он. «Но теперь мы пытаемся жить в мире с людьми. Скажи мне, Серафина, что будет, если драконы начнут убивать их ради костей и крови? Разве смерть человека – это справедливая плата за жизнь дракона?» Я открыла рот, пытаясь найти слова, и замолчала, потому что почувствовала приближающегося Ориона. Он шел не один, но именно его шаги я узнала. А может, взгляд, сверлящий мне спину. Или запах горячего металла и золы, который словно въелся в его кожу и волосы. Но в том, что он был за спиной, даже не сомневалась, потому что в груди заныло. Лохан бросил взгляд мне за плечо, затем сделал шаг назад в тень цветущей яблони. «Подумай над моими словами». Лохан почти растворился в тени деревьев. «И помни. В союзе с врагом нет ничего постыдного, если это единственный путь к миру для всех. Он исчез, а я сжала зубы, понимая, что меня ждет еще одно испытание. Оборачиваться не стала, даже когда уже невозможно было игнорировать тяжелый печатающий шаг. Почему-то я слышала только его, Ориона. Узор на запястье начал зудеть, будто укус насекомого. Я бездумно провела по нему ногтями, и внезапно возникшее томление пронзило меня насквозь. «Это еще что такое?» Я изумленно поднесла руку к глазам. «Что за фокусы?» «Милый!» Капризный голос Элесты прозвучал совсем близко. «Ты обещал мне?» Хмурясь, я повернулась к незваным гостям. Игнорировать их уже было нельзя. Орион, его жутко раздражающая Шами и Эшдар. Элеста висела на руке генерала так, будто ей трудно было идти. Но тот ей не ответил. Может, потому что наши взгляды пересеклись? Его серебристый глаз, как всегда, поражал своим холодом. Этот глаз умел контролировать эмоции, а может, наоборот, не умел их выражать. Зато второй, спрятанный под плотной повязкой, возникло чувство, что Дерейтер разглядывает меня обоими глазами, и повязка ему не помеха. От этой мысли у меня жило сердце. «О, какая прелестная картина!» Раздался вдруг преувеличенный радостный голос. Эрдон Лоррейн шагнул ко мне, его голубые глаза смеялись, будто все происходящее – забавный спектакль. «Льера де Рейтер, вы просто цветете в этом саду. Не удостоите ли меня чести?» Он грациозно протянул руку, словно я не проклятая ведьма, а знатная дама, и выглядел при этом подозрительно довольным. Я колебалась лишь мгновение, но тут Орион резко отвернулся, а Элеста фыркнула, демонстративно прижимаясь к его плечу. «Что ж, наш брак – просто формальность. Не вижу смысла строить из себя послушницу Эльхи. С удовольствием, Эшдар. Я легко положила пальцы на рукав Эрдена и изобразила покорность. Алмазный Дарк оживленно заговорил о погоде, о новых сортах роз, выведенных в столице, о будущем празднестве, на который съедутся отобранные императором Дарки в надежде найти себе пару. Нас ждет грандиозный бал. Праздник столетия. Только представьте, триста невест и пятьдесят даргов, не считая придворных. О, если бы вы еще не были замужем. Он вдруг поднес мою руку к губам. Я бы точно на вас женился. А потом, не обращая внимания на мое отропевшее лицо, обратился к Ариону. Генерал, я еще не видел ваших знаменитых железных анкров. Не покажете ли? У него на лице дернулся мускул, но отказывать высокому гостю было нельзя. Конечно, Эшдар. Рейтер склонил голову, не трывая взгляд от моей руки в ладони Лорейна. Я перевела настороженный взгляд с одного на другого. Воздух между ними сгустился, стал горячим и плотным, будто Дарги вели скрытую битву. Но ее причины мне были неизвестны. Может, что-то не так с бумагами, которые должен был увидеть Эшдар? Они же опасные, протянула Элеста хнычущим тоном. Давайте лучше устроим пикник. Она закончила удивленным скриком. Это дерейтер жало ее руку и процедил. Тише. А потом бросил на нас Эрдена мрачный взгляд. Прошу за мной. Мне тоже пришлось идти, хотя я не испытывала ни малейшего желания встречаться и тем более знакомиться с крылатыми чудовищами. Хватит того, что я их видела в деле не далее, как этой ночью.